Вторник, 19 мая 1925 года. Время уже за полночь, но мы впятером, Дикан, Пасан, Реджи, Жан-Клод и я, сидим в своих спальных мешках внутри большой палатки Реджи которая примастилась на наклонной каменной плите рядом с пятым лагерем, и каждый держит одну из внутренних растяжек, пытаясь помешать усиливающемуся ветру порвать брезент или сбросить нас с горы. Мы очень, очень устали. Мне жаль, что мы не стали хоронить Джорджа Мэлори сегодня днем. Вернее, вчера днем, понимаю я, взглянув на часы. «Сегодня уже девятнадцатое мая, а по плану Дикона мы должны были подняться на вершину еще два дня назад. Ветер усиливается с каждым часом, и двояко выпуклое облако, висевшее над вершиной Эвереста все утро, после наступления темноты спустилось к нам в вихре метели, и если бы мы остались на северной стене с телом Мэлори, то были бы вынуждены потратить еще час или два, отбивая замерзшие куски скалы, чтобы засыпать тело. Даже самая маленькая пирамида из камней отняла бы больше времени и сил, чем мы могли потратить в условиях надвигающейся бури. Мы тщательно обыскали тело, отметили его положение и приметы, по которым его можно найти, чтобы потом вернуться к нему, и Дикон объявил, что пора начинать длинный траверс с запада на восток к пятому лагерю. Когда я возразил, что Мэлори заслуживает должного погребения, несмотря на приближающуюся ночь, Реджи ответила мне. «Он почти год лежал здесь под снегом и солнцем, под луной и звездами, Джейк. Еще одна ночь ничего не изменит. Мы переночуем ниже, в пятом, а не в шестом лагере, а утром вернемся, чтобы похоронить мэллори Но вышло так, что мы не вернулись. Мне до сих пор больно об этом думать. Как оказалось, мы поступили разумно, что повернули назад и пошли траверсом в пятый лагерь. Они попытались подняться в крошечный шестой лагерь. К двум часам дня ветер так разгулялся, что вырвал часть скрепления одной из двух маленьких палаток МИДа в пятом лагере. Теперь это засыпанные снегом кучи зеленого брезента и сломанные стойки на крутом склоне горы. Мы могли бы снова поставить палатку, используя ледорубы в качестве стоек, но не стали тратить на это силы. Вторая палатка Миды была порвана падающими с горы маленькими камнями, которые пробивали стены и крышу, как пули жестяную банку. Любой, кто находился бы в палатке в момент попадания в нее камня, был бы убит на месте. Впереди нас ждала долгая ночь с сильным ветром и летящими камнями. Поэтому нам не оставалось ничего другого, как впятером набиться в большую палатку Реджи на наклонной плите, защищенной от камнепада двумя большими валунами. Дикон и Пасанг установили ее вчера, когда поднялись с грузом в пятый лагерь. В воскресенье поправляю себя я, снова вспомнив, что время уже за полночь. Дикон пасанк не только придавили все края палатки довольно большими камнями и вместо колышков использовали вбитые в скалу немецкие стальные крюки, но также укрепили палатку приблизительно двадцатью ярдами новые особо прочные веревки, зигзагом пропущенные через вершину купола и привязанные к большим валунам, выше и ниже по склону. Палатка Реджи достаточно велика, чтобы пять человек могли в ней сидя поужинать, но вытянуться в ней в полный рост, чтобы поспать, довольно трудно. У нас не было времени, чтобы отковырять примёсшие камни и похоронить Мэлори, но мы всё равно целый час мёрзли у его тела на северной стене вереста Несмотря на пришитые к одежде бирки с надписью «Джи Мэлори», Дикон хотел со всей определённостью установить личность погибшего. Поэтому мы втроем взялись за ножи и стали отковыривать гравий с левой стороны тела, где оно вмерзло в землю, пока не смогли немного приподнять его и взглянуть на лицо. Ощущение было такое, что приподнимаешь бревно, накрепко вмерзшее в почву за долгую зиму. В конечном счете Дикон лег на спину и заполз под приподнятое тело, чтобы рассмотреть лицо мертвеца. «Это...» «Мэллори», — сказал он. «Что вы еще видите?» — спросил пасанк «Глаза закрыты, на щеках и подбородке щетина, но бороды нет». Голос у Дикона усталый. «Я имел в виду видимое повреждение», — уточнил пасанк «Жуткая колотая рана на правом виске над глазом», — сказал Дикон. Возможно, ударился о камень, когда летел вниз, или в него отскочило острие ледоруба при попытке самозадержания. «Кость черепа в этом месте пробита?» — спрашивает пасанк «Да». «Можно его опускать?» — спрашиваю я, тяжело дыша. Мы сняли кислородные маски перед тем, как приступить к делу. Усилие, которое требовалось приложить, чтобы просто приподнять наполовину выпотрошенный окоченевший труп — «Было для меня чрезмерным». «Да», — повторил Дикон и выскользнул из-под мертвого тела, потом прибавил почти шепотом. «Прощай, Джордж». Мы обыскали карманы Мэлори и заглянули в брезентовую сумку, висевшую у него на груди. Как я уже говорил, на трупе не было ни металлической рамы для кислородных баллонов, ни рюкзака только маленькая сумка на груди и подмышкой, а также несколько сохранившихся в карманах вещей. В кармане Норфолкской куртки обнаружился высотомер, похожий на те, которыми пользовались мы, специально калиброванные до тридцати тысяч футов, но стекло разбилось при падении, а стрелки отсутствовали. «Очень плохо», — сказала Реджи. «Нам никогда не узнать, поднялись ли они с Ирвином на вершину». «Кажется, у них было несколько фотоаппаратов», — вспомнил Дикон. Тедди Нортон говорил, что Мэлори носил с собой вестпокет-кодек. Мы повернули брезентовую сумку, чтобы в нее можно было просунуть руку, и мои пальцы, обтянутые перчаткой, нащупали что-то твердое и металлическое. «Похоже, мы нашли эту камеру», — объявил я. Я ошибся. Твёрдый предмет состоял из большой коробки спичек с Ван Веста и металлической консервной банки с мясными лепёшками. Мы вернули всё на место. Другие предметы из карманов Мэлори составили почти случайный набор личных вещей, словно он только что отправился на зимнюю прогулку в гайд парк Огрызок карандаша, ножницы, английская булавка... Маленький металлический футляр для ножницы, съемный кожаный ремешок, которым кислородная маска крепилась к его кожаному мотоциклетному шлему. Последний предмет я узнал, поскольку почти такой же ремешок в этот момент стягивал мне подбородок. Мы вернули консервы, спички и другие предметы на свои места, в сумку и карманы, но продолжили извлекать другие. Очень грязный, похоже сопливый, простой платок с маленьким тюбиком вазелина. Мы знаем, что вазелином смазывают потрескавшиеся губы, поскольку у каждого из нас есть такой тюбик той же марки. И гораздо более красивый, с искусно вышитой монограммой JLM, фуляровый носовой платок с узором синего, бордового и зеленого цвета. В этот платок были завернуты какие-то бумаги. Дикон просмотрел бумаги, но это, похоже, были личные письма, и он не стал их читать, только обращения и надписи на конвертах. Один был адресован Джорджу Ли Мэллори Эсквайру для передачи. Британский торговый агент Ялунг Тибет. Личные деловые письма не представляли интереса, за исключением странной серии цифр, нацарапанных карандашом на полях письма от какой-то дамы, но не жены. «Это показания давления кислорода», — сказал Жан-Клод. «Возможно, расчёты, как далеко они могут дойти с таким запасом в тот последний день». «Тут только пять столбцов», — заметила Реджи. «Я думал, они вышли из четвёртого лагеря, имея при себе больше пяти баллонов». «Так и было», — подтвердил Дикон. «Тогда тут нет ничего, что поможет нам понять», — сказала Реджи. «Не уверен». Дикон кивнул, снова сложил каждое письмо, вложил в конверты, аккуратно завернув платок с монограммой и вернул в карман мертвеца. Мы ничего не взяли, но я все равно чувствовал себя расхитителем гробниц. Мне еще не приходилось обыскивать карманы трупа. Для Дикона такое занятие, похоже, было не в новинку, и я понял, что он действительно этим занимался, возможно, сотни раз на Западном фронте. В других карманах обнаружились только складной нож и очки. «Возможно, это важно», — сказала Реджи. «Очки были у него в кармане». Я не сразу сообразил, что она имеет в виду. Был слишком занят, пытаясь справиться с кашлем. «Да», — кивнул Жан-Клод, — «они упали либо до рассвета, либо уже в сумерках» нейлори начал восхождение через день после того как видел пораженного снежной слепотой нортона не подлежит сомнению что он мог снять очки только после захода солнца но куда они шли вверх или вниз когда сорвались с гребня спросил пасанк думаю спускались ответил дикон а электрический фонарь у них был поинтересовался реджи «Нет», — покачал головой Дикон. Лоделл нашел его в их палатке в шестом лагере и захватил с собой. Тот факт, что они не взяли единственный электрический фонарик, почти неопровержимо свидетельствует, что они покинули шестой лагерь после восхода солнца. А также о том, что Джордж Мэлори был довольно рассеянным. «Не будем плохо говорить о мертвых», — сказал я, все еще кашляя. «Вовсе неплохо», — возразил Дикон. «Я просто придерживаюсь фактов. В двух экспедициях, в которых я участвовал вместе с ним, Джордж вечно что-нибудь забывал, терял или оставлял на месте ночевки. Носки, бритвенный прибор, шляпу, рулон туалетной бумаги. Просто он был таким». «И все же...» — начал я, но не нашел других аргументов. Дикон прикрыл глаза ладонью, мы обыскивали тела Мэлори, сняв очки, поскольку облака уже были прямо над нами, и посмотрел на склон, пытаясь что-то разглядеть в снежном вихре. «Те овраги внизу, и это сторона первой ступени, под желтым поясом. По ним очень трудно спускаться в темноте, без электрического фонарика, лампы или свечей». Мы все посмотрели на скалы и овраги высоко над нами. Исходя из того, что тело не сильно изуродовано, а также из факта, что Мэлори был еще в сознании и пытался задержаться на склоне, что ему в конечном итоге удалось, можно с уверенностью сказать, что он упал не с северо-восточного склона. Дикон подтвердил мою догадку. И почти наверняка не с той высоты, на которой находится желтый пояс. Скорее всего, он сорвался с какого-нибудь оврага или с каменной гряды внизу, «Ближе к нам». «Тогда Сэнди Ирвин может ждать нас там», — сказала Реджи. Дикон пожал плечами. «Или Ирвин сорвался первым и утащил за собой Мэлори. Мы этого не узнаем, если не найдем тело Ирвина». «Хочешь сказать, что после всего этого мы продолжим поиски?» — устало подумал я. И тогда Дикон приказал нам возвращаться в пятый лагерь пока ветер не стал еще сильнее, а среди вихрей снега еще можно было что-то разглядеть. Получается, ничто из найденного на теле Джорджа Мэлори не может нам подсказать, поднялись ли они с Сэнди Ирвином на вершину или нет, говорит Реджи. И часы, и высотомер Мэлори разбились и лишились стрелок. Возможно, именно отсутствующий даст нам ключ к разгадке, замечает Дикон. Я выглядываю из глубин своего грязного пухового спальника. «Фотоаппарат Кодек?» «Нет», — говорит Дикон. «Фотография Рут, жены Мэллори. Нортон и все остальные, с кем я беседовал, говорили, что он взял с собой фотографию из четвертого лагеря. Там ее не нашли, как и в двух верхних лагерях, поскольку обещал Рут, что оставит ее на вершине». Или в самой верхней точке, откуда ему пришлось повернуть назад. Одному богу известно где. Прибавляет Жека. Дикон кивает и принимается грызть чубук холодной трубки Отсутствие фотографии нельзя считать доказательством, что он побывал на вершине, говорит Реджи. Нельзя, соглашается Дикон. Только того, что Мэлори ее где-то оставил. Возможно, как предположил Жан-Клод, в самой верхней точке, перед тем, как повернуть назад, где бы это ни было. «А меня интересует пропавшая камера», — говорит пасанк Его низкий голос, как всегда, мягок и нетороплив. «Почему?» — спрашиваю я. «А когда вы отдаете свой фотоаппарат другому человеку?» Вопросом на вопрос отвечает высокий Шерпа. «Когда просите вас сфотографировать?» — говорит Реджи. Мэлори мог отдать Ирвину свой кодек на вершине, после того, как сфотографировал молодого человека. «Это всего лишь догадка», — возражает Дикон. «А вот вам не догадка и не гипотеза, а не приложенный факт. Если мы хоть немного надеемся продолжить поиски завтра...» то должны немного поспать». «Легко сказать», — выдавливаю я между приступами кашля. «Похоже, я совсем не могу заснуть на этих долбанных высотах». «Не выражайся, Джейк», — говорит Дикон, — среди нас дама. Реджи закатывает глаза. «У меня с собой есть снотворное», — предлагает пасанк «гарантированные три или четыре часа сна». Все умолкают, и я представляю, что они думают о том же, что и я. Пока мы будем дрыхнуть, ветер сдует нашу палатку в пропасть. Я открываю рот, чтобы выразить свое мнение, но Реджи останавливает меня, вскинув руку. «Тихо все!» — шепчет она. «Я слышу голос! Чьи-то крики!» Моя рука покрывается мурашками. — При таком ветре, — удивляется Дикон, — это невозможно. Четвертый лагерь далеко внизу и... — Я тоже слышу, — говорит Пасанг. — Там в темноте кто-то есть. И он кричит. Конец второй части. Читал Игорь Князев.